Нанетта, пойди прибери его комнату. Ветхая чёрная лестница вдруг оживилась, заскрипела, сколько воспоминаний рождала и потом эта лестница в сердце Евгении. Как часто она взбегала по ней. Даже сама старушка, добрая и сговорчивая, не в силах была противиться желаниям и маленьким капризам своей дочери.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 Шарль Гранде мог оценить теперь все заботы, все попечения на него изливавшиеся. Его уизвлённое сердце узнало теперь сладость дружбы и необходимость сочувствия и сострадания. Евгения и мать её знали, что такое тоска и страдания, и поспешили осыпать его всеми сокровищами своего сердца, дружбой и утешением.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 С глубоким чувством признательности принимал Шарль целительное участие своей тётки и кузины. Он знал, что в Париже он встретил бы везде одну холодность и равнодушие. Он понял тогда всю прелесть сердца и души Евгении. Он удивлялся детской наивности её характера, над чем ещё вчера так бессмысленно насмехался. И когда Евгения, взяв из рук Нанетте фаянсовую чашку с кофе, поднесла её своему кузену со всей прелестью дружеской услуги и приветливо улыбнулась ему, то глаза его наполнились слезами. Он схватил её руку и поцеловал. Что? Что с вами? спросила она. О, это слёзы благодарности, сестрица. Евгения быстро обернулась к камину, чтобы взять с него подсвечники. Возьми, убери их на нет. Когда она опять взглянула на Шарля, щёки её горели как огонь, но глаза уже могли лгать. Они не выдавали сердца и радости, заигравшей в нём. Но глаза их выразили одно и то же чувство как и души их слились в одной и той же мысли. Будущность принадлежала им, и это нежное волнение, тем сладостнее оказалось для Шарля, чем менее мог он ожидать его среди своего безмерного горя. Стук молотка возвестил отбой старушке и дочери, и обе едва успели сойти и усесться на своих местах. Гранде вошёл вовремя, но не будь они у окна, у старика тотчас явились бы подозрения. Чудак наш проглотил щепотку чего-то, что величалось завтраком. После завтрака явился Карнулье, лесной сторож, и егерь господина Гранде. Жалование было ему обещано, но только еще обещано. Он явился из фруафунда, неся в руках зайца и куропаток, застреленных в парке. «А-а-а! Ну вот и наш коронулье! С добычей, дружок! Что же это, вкусно? Хорошо, а? Да, мой добрый, милостивый господин, свежее!» только что застрелил утром. Ну-ну, Нанет, вертись скорее. Вот тебе провизия. Сегодня у меня будут обедать двое крюшу. Нанет вытаращила глаза и смотрела на всех с недоумением. Ну а где же я возьму коренья и зелень? Жена, дай ей 6 франков. Да припомни мне сходить в погреб, выбрать вина получше. «Так вот что, добрый, милостивый господин мой!» — начал Корнулье, между тем приготовивший свою речь и просьбу о жаловании. «Так вот что, милостивый и добрый господин мой!» «Та-та-та-та!» — -та -та, заговорил скупой. «Знаю, что ты мне поешь. Ты, брат славный малый!» — я подумаю. «Ну, а теперь я, видишь, сам занят. Теперь некогда. Жена!»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 Нечего было делать Карнулье. Он отправился. Вот с удара не возьмите эти 3 франка назад, мне более 3 не понадобится, сказала Нанетта, надевая свой тёмный чепчик и взяв в руки корзину. Постарайся получше обед приготовить, Нанетта, братц тоже будет вместе с нами обедать. Право, сегодня необыкновенный день, сказала госпожа Гранде. Вот всего третий раз после нашей свадьбы, как муж мой зовёт к себе гостей обедать. Около 4 часов, когда Евгения кончила накрывать на стол, а старик воротился из погреба, неся с собой несколько лучших заветных бутылок, Шарль появился в зале. Он был бледен. Его жесты, его походка, взгляд, даже звук голоса Всё носило отпечаток глубокой, благородной грусти и тихой задумчивости. Он не притворялся. Он действительно страдал. И страдание, разлитое на лице его, придавало ему какую-то увлекательную прелесть, которая так нравится женщинам. Евгения полюбила его ещё более. Может быть, их сблизило одно несчастье. И в самом деле, Шарль уже не был более тем щеголеватым недоступным красавцем, каким он явился к ней в первый раз. Нет. Это был бедный, всеми покинутый родственник. А бедность равняет всех. У женщины то общи с ангелами, что все страдальцы, все мученики принадлежат её сердцу. Шарль и Евгения взглянули друг на друга и объяснились взглядом. Сиратта, падший денди, стоял в углу комнаты, спокойный и гордый. От времени до времени ему встречались нежные, ласковые взгляды Евгении, и он успокаивался. А он покорно ловил отрадный луч надежды, блиставший ему в этом взоре, улетал далеко воображением и отдыхал в тихих, блестящих мирах неясных грёз и мечтаний. В эту минуту в Самуре только и говорили, что о об бабете у господина Гранде в честь Крюшо. Забыли уже о его вчерашнем предательстве при продаже вина. Если бы хитрец задавал обеды с той целью, которая стоила хвоста собаке Алквиадовой, то он прославил бы, может быть, великим человеком. Но Гранде некогда было думать о Самюре, над которым он возвышался и издевался беспрестанно. Де Гроссена, услышав про банкротство и самоубийство Гильома Гранде, решились отправиться к старику после обеда, пожалеть его, поскорбить с ним вместе, утешить, если можно и нужно, и, между прочим, разузнать под рукой, на что позвали обоих Крюшо, И зачем скряга тратился, чтобы кормить их обедом? Ровно в 5 часов президент Дебонфон с дядей нотариусом явились, разодетые в пух и прах, по парадному. Гости сели за стол и стали приисправно кушать. Гранд де был важен и задумчив. Шарль молчалив. Евгения ничего не говорила.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 Потом, когда чудак рассчитал по пальцам время, нужное Шарлю, чтобы дойти в свою комнату и сесть за свои письма, он покосился на жену. «Госпожа Гранде, то, что мы теперь будем болтать с приятелями, будет для вас всех спал на чистейшее латынь. Уже семь часов с половиной. Пора бы вам на боковую, а? Прощай, Евгения!» Он поцеловал дочь, и обе они вышли. Тогда-то началась знаменитая сцена, в которой Гранде выказал всю свою ловкость, искусство и навык справляться с людьми. Словом, всё то, за что ему дано было лесное прозвище старой собаки теми, которые попробовали его зубов.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 Впрочем, может быть чудак был рождён, девить только свой муравейник. Может быть, с умами случается то же, что и с некоторыми животными, бесплодие в новом климате. Ага, господин президент, вы говорили, что банкротство Притворное заикание старика, которому почти все верили в следствие долголетия, так же, как и глухота, на которую он жаловался по времени, в сырую погоду. Было так несносно в эту минуту, нетерпеливым, любопытным крюшо, что они невольно в комическом нетерпении ломались, гримасничали и и поводили губами, как будто бы хотели проговорить фразу, завязшую на губах старика. Здесь необходимо рассказать историю заикания и глухоты Гранде. Никто в целой провинции не выговаривал и не слышал лучше старика Гранде. Когда-то, несмотря на всю свою хитрость и лукавство, скряга был надут одним же домом.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 Странный бой, из которого в первый раз в жизни своей старик вышел не победителем, а побеждённым. Но потеряв барыш, Гранды расчёл, что он не в убытке, что он лишь дорогонько заплатил за урок, но уроком положил воспользоваться непременно при случае. И чудо кончил тем, что благословил жеда чистого сердца, научившись у него искусству утомлять противника, заставлять его говорить за себя, а следовательно сбиваться с собственного плана, собственных мыслей. Никогда ещё не представлялось ему более удобного случая развернуться вполне, показать в полной силе свои таланты по части языкательного искусства и глухоты, как теперь. Во-первых, ему не хотелось ясно высказываться. Во-вторых, ему самому хотелось управлять разговором. Наконец, в третьих, Он желал скрыть от своих слушателей свои настоящие намерения. Господин де Бонфон. Бон, Бон, Бон, Бон За целых 3 года второй раз посолил теперь Гранде президенту де Бонфону. И президент подумал, что старик по крайней мере теперь хочет предложить ему руку своей дочери. Так вы говорили, что банк, банк, банк, банк, банк банкротства могли бы быть уничтожены. Могут быть уничтожены коммерческими судами. Да, это случается почти каждый день, перебил президент, подхватив оборвавшуюся идею Гранде и думая, что совершенно угадал её. Слушайте,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 Па-па-а-а-а-а-дение? Вы говорите па-па-падение? Да, и когда банкротство неотразимо, то коммерческий суд, слушайте хорошенько, тот коммерческий суд, от которого он ближайшим образом зависит, имеет право назначить ликвидаторов. Ликвидировать еще не значит обанкротиться, понимаете? Банкрот обесславлен, а ликвидирующий остаётся частным человеком. Ра, разумеется, это это то лучше, если бы это только дороже не стоило. Да, но ликвидировать можно и без коммерческого суда. Вам известно, как объявляется банкротство, сказал президент, растирая пальцами щепотку табаку. Я не не знаю, проговорил Гранде. Во-первых, начал президент с сообщением баланса в судебскую канцелярию, что делается или через самого купца, или через его уполномоченного во-вторых, по требованиям кредиторов. Так, если сам негаçant не сообщает своего баланса, или если ни один кредитор не объявляет вышесказанного негаçantа банкротом, что же может выйти из такого хода вещей? Ну, да. Да. Что же вы в, выйдет тогда его семейства, его представители, наследники или даже сам негаçant, если он не умер, или друзья, у которых он спрятан, начинают за него ликвидировать и торговаться с кредиторами. Может быть, вы желаете устроить дела вашего покойного брата? Ах, гранде, закричал нотариус. Как это будет прекрасно, благородно. Вы докажете, что есть истинное благородство в нашей провинции, когда спасаете своё имя от позора, потому что здесь страдает и ваше имя, гранде. О, вы будете тогда, вы будете великодушным человеком, закричал президент, перебивая своего дядю. Да, конечно, мой брат на на называется Гранде так же, как и я. Это, это правда, Н не скажу «нет». И это будет полезно моему племяннику во всех отношениях. Но мы посмотрим. Я не, не знаю этих парижских вы выжиг. Я, я в С Самюрии. С -с сами зна эти. У меня вина луга за занятия. Я никогда к тому же не писал векселей. Что такое вексель? У меня много этой бумаги, а сам я не не не пиписывал их никогда, да и не буду. Вот и всё. Я слышал, что можно скупать векселя. Да, да, можно купить векселя на бирже, дав столько-то на 100. Сто. Поняли? Гранд де поморщился и приложил ладонь к уху. Президент повторил. Да, да, ведь много заботы. В мои лета, что я тут тут по ани мне не имею. Я должен смотреть за по полями, что соберёшь с них, так тебе и заплатишь, а с бубор прежде всего. У меня теперь при за, занимательные дела в афру фру фру, фру а фонде. Я я я не могу оставить дома для всей этой чер, чер чертовщины, в которой я ничего не с, смыслю. А вы, вы, вы, вы говорите, что мне нужно быть в Париже. А разве можно быть в двух местах, как как как, как птичка? Пти -ти -ти Я понимаю, закричал нотариус. Гранде, у вас есть друзья, верные, старые друзья, они вас не выдадут. Да ну уже, ну уже, думал старик. Решайтесь наконец. Так если кто-нибудь поедет за вас в Париж, отосчит главных кредиторов вашего брата и скажет: По "Позвольте", прервал чудак. "Что такое скажет?" "Что-то там кто-нибудь вроде господин ГГ Грандет, такой-то, г- господин ГГ Грандет Секойта лю, лю- любит б -б -б брата Х -х -х хорошо тор- тор- тор торгует." Не объявляйте банк банкротство, соберитесь и нанана на, значте сами от себя у у уполномоченных и ликвидаторов. Тогда старик гггранде по посмотрит. Вам же будет вы, выгоднее, чем напустить цийских. не не Не не так ли? Именно так, отвечал президент. По потому что, видите ли, гос госп господин Бонфон нужно сначала посмотреть, а потом уже решится. Кто не может к тому и нельзя. Н не не не нужно разоряться забираться сверх сил. Это так ли? Разумеется, сказал президент. Я думаю, что за известную сумму, разом выплаченную, можно очень скоро сойтись с кредиторами и выкупить бумаги. Пока мест банкротство не объявлено, а вы скупили векселя, бумаги у вас на руках, то вы спасены. Дела обделыли ловко.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 ак определяет Иеремия Бентам, говоря о ростовщиках. Знаменитый публицист доказал, что предрассудок, преследующий ростовщиков, сущий вздор. А ещё бы, отвечал чудак. Итак, примем по Бентаму, что деньги тоже товар, и то, что их заменяет также становится товаром. Следовательно, если векселя, естественно, подвержены влиянию торговых оборотов, плодятся или исчезают на бирже, дорожают или дешевеют, то коммерческий суд может решить. Но ведь вот я-то дурак толкую ещё. Да вы просто можете скупить векселя вашего брата со уступкой 75% на 100, то есть всего-то по 25 Его зовут Иеремия Бен Бентом, англичанин. Этот и Иеремия поплачет за нас в этом деле, а нас спасёт от лишних слёз, сказал, смеясь, нотариус. Эти англичане не совсем глу глупы. Так если следуя бибиентому э вексиля моего брата стоит И или нет, или и да. И я я говорю, что э, так это-то ясно, как кредиторы будут э не не нет, не будут. Право, не не не понимаю. Дайте я вам объясню всё это, сказал президент. Если у вас в руках все векселя на фирму покойного Гранде, то брат ваш или его наследники, не должны никому ничего, так?» «Та так», — повторил Гранде. «Теперь, если векселя вашего брата разойдутся на бирже, будут продаваться, продаваться, заметьте это слово, со значительной уступкой, и если кто-то из друзей ваших пройдет мимо, поторгуется да купит», то кредиторы, продав векселя добровольно, таким образом отказываются от всех своих требований на дом Гранде Парижского. Правда, дети ла делами, сказал Бачар. Это так, но вы п -п -п понимаете, что это -т -т -т трудно. У меня нет ни денег, ни времени. Разумеется, вам нельзя самим. Ну так я к вашим слугам. Я поеду за вас в Париж. Обойдётся в пустяки, мы сделаем маленький щётец. Я поговорю с кредиторами, прижму их, и всё дело уладится. Разумеется, с подбавкой вещественного переговором и срочному платежу, который мы им обещаем. Всё это, чтобы выкупить векселя. Ну, увидим. И я не хочу и я не могу пуститься в дедело без без без пони, понимания. Это так. У меня и теперь голова разболелась от того, что вы -то там наговорили. Это первый раз в жизни, что я связываюсь за коконами. Правда, правда. Вы без законник. Я, я, бедный Вина, гагарадчик. Я не совсем вас понимаю. Нужно бы ещё раз по-по-по-по-по-по. Так слушайте же, сказал президент и хотел резюмировать вопрос, но дядя остановил его. Племянник, закричал нотариус, покачивая головой. Что такое, дядюшка? Оставь в покое господина Гранде. Пусть он сам объяснит свои намерения. «Это вещь не шуточная, и наш друг...» Тут стук молотка возвестил о прибытии до Гроссенов. В ход их и взаимное затем приветствие не дали времени Крюшо окончить свою речь. Нотариус был, впрочем, весьма доволен, что ему помешали. Он видел, как Гроссен бросал на него свирепые взгляды. Он предузнавал грозу по судорожному движению его мускулов и шишки на носу его. Благоразумный нотариус, во-первых, находил неприличным для президента суда первой инстанции ехать в Париж, чтобы возиться с кредиторами господина Гранде и впутываться в дело не совсем-то праведное. Наконец, Гранде еще не сказал ни полслова, не изъявил ни малейшего желания хоть что-нибудь заплатить. А вот почему он внутренне содрогался, видя, как неосторожно племянник его протягивал шею в петлю. Только что вошли де Грассены, а он незаметно толкнул президента и отвел его в сторону, в амбразуру окна полно не горячась племянник ты и так довольно себя высказал тебя ослепляет желание богатой невесты но не нужно ходить с завязанными глазами теперь я проведу суд на сквозь отмели а ты только из-под валь помогай манёвру но твоё ли дело тебе ли президенту суда первой инстанции ввязываться в такую двусмысленную роль Но он не кончил, говоря, он слышал все и, следовательно, слышал слова де Грассена. «Мы узнали Гранде об ужасном несчастье, постигшем дом Гильома Гранде, и о смерти его. Мы пришли сюда изъявить вам все дружеское участие и соболезнование, которое принимаем в этом деле. Другого несчастья нет, кроме смерти господина Гранде-младшего» перебил нотариус. «Да и это горе тоже не случилось бы, если бы Гильом Гранде заблаговременно обратился к почтенному другу нашему, своему брату. Наш друг благороден и великодушен. Он хочет заплатить долги покойника. Президент, мой племянник, предлагает ему во избежание судебных издержек и мытарств отправиться за него в Париж» о говорить кредиторов и всё устроить и уладить как следует. Деграссены были изумлены словами Крюшо, подкреплёнными мимикой старика, приспокойнно и самодовольно поглаживавшего подбородок. Деграссенам почти всю дорогу толковали о скупости Гранде Самюрского и обвинили его едва ли не в братоубийстве. «Неужели?» «О, я причувствовал это!» — закричал де Гроссен. «Жена, что я тебе говорил дорогой?» «Да, повторяю, наш друг Гранде честен, великодушен, он не потерпит малейшего пятна на своем честном имени». «Что богатство без чести?» «Прекрасно! Прекрасно, Гранде!» Я старый солдат. Я не притворщик. Я прямо это превосходно, гранда. Да. Превосходно. И, и превосходно и д -д дорого, отвечал старик, пока мист-банкир с жаром тряс его руку. Но, знаете ли, мой друг, это дело, прошу извинения, у господина Крюшо, это дело чисто торговое. Нужен человек знающий, делового купца. Нужно, чтобы он умел рассчитывать, не даваться впросак. Если нужно провернуть дело по-своему, я на днях еду в Париж по собственному делу, и право я не прочь. Я возьмусь устроить и ваше. Да я б б б, -б и сам не прочь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 И мигнула своему мужу, давая знать, чтобы он во что бы то ни стало отбил проклятие. Потом она насмешливо взглянула на обоих карюшо, у которых вытянулись лица. Гранде схватил Деграссена за пуговицу и потащил его в угол. А, разумеется, я гораздо больше доверяю вам, чем президенту. Кроме того, есть кое-что и другое. Мне нужно купить несколько тысяч франков дохода в государственном банке. Не хочется давать более 80 на 100. Говорят, что через месяц будет уже поздно. Так и вы мне обделайте это, а?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 Вы загляните в дела моего обидняшки племянника. Хорошо, хорошо. Я завтра же возьму почтовых лошадей, сказал громко де Грасен. И к вам зайду за последними наставлениями. В котором часу? В 5 часов перед обедом, сказал почар, потирая руки. Соперники остались ещё несколько времени у Гранде. После некоторого молчания де Гроссен потрепал по плечу старика и сказал ему. «Хорошо иметь таких родственников, как вы, Гранде». «Да, вот что», — отвечал Бачар. «Я добрый семьянин, хоть и не тем кажусь. Я любил брата. Готов доказать, что люблю. Да ведь это будет дорого стоить». Обращайте гранды, сказал банкир, к счастью, оставив его на недоконченной фразе. Так как я теперь спешу, то есть кое-какие делишки дома. Хорошо, хорошо. Я сам хотел пообсудить кое-что касательно того, о чём г-г-говорил с вами. И удаляясь в свою палату совещаний, по выражению господина президента Крюшо. «На ага, я теперь уже не де Бонфон», подумал убитый президент. И лицо его выразило недовольную мину судьи, утомленного в своих судейских креслах. Предводители обеих партий отправились вместе. Ни те, ни другие не упоминали уже более о недавнем предательстве Гранде, но выпытывали друг у друга, что затеял теперь старик, потому что из них никто не понимал его. «Не зайдете ли вы с нами к госпоже Дорсонваль, господа?» — спросил де Гроссен, обращаясь к нотариусу. «Мы будем к ней попозже, а теперь, с позволения дядюшки, я зайду сперва к госпоже Грибокур». «Так до свидания же, господа», — сказала госпожа де Гроссен. Когда Крюшо отошли на несколько шагов, Адольф де Гроссен сказал отцу. «Надули этих Крюшо, а не с порядочным носом». «Полно, Адольф», — отвечала госпожа де Гроссен. «Они еще могут услышать. Да к тому же, мой милый, ты говоришь, как настоящий школьник». «Что, дядюшка?» — закричал президент в свою очередь. «Началось с де Бонфона, а свели на президента Крюшо». «Знаю, знаю, братец», — отвечал ему дядя. «Де Гроссены торжествуют, да пусть их. Уж и ты-то, братец, толковал, толковал. Пускай де Гроссены верят, как дураки, в его увидим. Будь покоен, друг мой». Ты женишься на Евгении. В минуту слух о великодушном поступке Гранде распространился уже в трех домах. В целом городе только и говорили, что о примерном братолюбии старика и всякий от чистого сердца простил ему недавнее вероломство, удивляясь мнимой честности и великодушию. Минутный энтузиазм есть элемент французского характера. Неужели общество, народы, словом, всё собирательное лишено памяти? Когда Грандеза товарил за гостями дверь, то кликнул свою верную Нанетто: Не спускай собаку, да и сама не ложись, нужно работать.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 Он работал осторожно и тихо, чтобы не разбудить жену и дочь, а главное спастись от любопытства племянника, которого проклинал он сквозь зубы, увидев свет в его комнате. В полночь Евгения, мечтавшая о Шарле, вдруг услышала стон, и ей показалось, что это из его комнаты. Уж не застрелился ли он? Он был такой бледный и мрачный. Вмиг накинула она чепчик, завернулась в мантилью и хотела выйти. Но ее приостановил свет, проникавший сквозь щели дверей ее комнаты. Скоро она ободрилась, услышав тяжелую походку на Нетте и голос ее вместе с шумом и ржанием приведенных лошадей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 Старик и наннета держали на плечах толстое карамысло, к которому на канате был прикреплён небольшой бочёнок, сработанный самим Гранде, в часы отдохновения или безделья. "Дева пречистая, да сколько ж это весит?" сказала наннета шёпотом. "Да жаль душа моя, что всё меть," отвечал старик. "Берегись, не задень свечки." Сцена была освещена одним сальным огарком, поставленным на лестнице. "С тобой ли пистолет и корнулье?" спросил Гранде у своего лесничего. "Не отсудьрь. Да чего тут ты боишься-то? Ведь ни деньги, разумеется, разумеется, нечего. К тому же я повезу вас скоро. Кони знатные для вас, сударь, выбрали, что не есть лучших лошадей." «Хорошо, хорошо. А ты не сказал им, куда мы едем?» «Да я и сам-то не знал, сударь. Хорошо, хорошо. А крепкали повозка?» «Повозка-то крепкали? Еще бы, сударь! Да в ней хоть три тысячи можно увезти медью. Сколько в ваших бочонках-то?» «Я по весу узнала», — сказал Нанетта. «Здесь верных тысяч восемьсот франков». Замолчишь ли ты, Нанета? Женя скажешь, что я отправился в деревню. К обеду я возвращусь. Живей, живей, Карнулье. К 9 часам нужно быть в Анжере. Повозка покатилась. Нанета заперла ворота, спустила собаку и улеглась. В городе никто не знал ни про отъезд, ни про цель путешествия старика Гранде. Потому что Скряга был осторожен до да нелзе. В доме его никто и су не видал, а между тем были кучи золота. Услышав утром на пристани, что золото вздорожало в цене вследствие большого трепования в Нанте, где были предприняты значительные вооружения, и что партия спекулянтов скупает его в Анжере, бачар захлопатал Занял лошадей у своих фермеров и отправился ночью продавать своё золото на банковские билеты, которыми уже он распорядился на покупку доходов с государственного банка. Батюшка уезжает, подумала Евгения, видевшая и слышавшая всё со своей лестницы. Скоро тишина, Вот царилось по-прежнему. Шум колёс отъезжающей повозки затихал мало-помалу и наконец замолк совершенно. Тогда Евгения услышала опять тихий стон. Тонкая струя света шла из комнаты Шарля и прорезая тьму, лилась на перила лестницы. Он тоскует. Подумала Евгения и взбежала наверх. Второе стенание заставило её дойти до самой комнаты Шарля, дверь в которую была полуотворена. Евгения отворила её ещё более. Шарль спал в своих креслах. Голова его склонилась на грудь, перо выпало из свисавшей руки его. Прерывистое, тяжёлое дыхание спящего устрашило Евгению. Она быстро вошла в комнату. "Верно, он очень устал", подумала Евгения, взглянув на одежду и запечатанных писем, на которых она прочла лишь адреса: господину Жану Роберто, каретнику, господину Бевиссону, портному он настраивает дела свои он скоро стало быть уезжает подумала она вдруг взоры её остановились на двух незапечатанных письмах одно из них начиналось словами бесценная аннетта и Евгения едваню упала в обморок ноги её приросли к полу его аннетта Он любит. Он любим. О нет. Нет более надежды. Что же такое он ей пишет? Всё это разом пробежало в уме её. Слова, прочитанные ею, блестали огненными буквами в её глазах. Она видела, читала всюду слова эти: на столе, на стенах, на полу. Как забыть теперь всё? Отказаться от всех надежд? Я уйду. Я не прочту. Нет. Нет. О, если бы я могла прочитать эти письма. Она взглянула на Шарля, взяла его за голову и нежно, заботливо приподняла её на спинку кресла. Как дитя принимал Шарль её попечение, как дитя от заботливой матери, не пробуждаясь от привычных ласк её. И как мать ходила за ним Евгения, бережно приподняла она зависшуюся руку его и поцеловала его волосы. Бесценная Аннета. Какой-то демон шептал ей слова эти. Я прочту это письмо. Я знаю, что это будет дурно. Благородная гордость заговорила в ней. Евгения отвернула голову от рокового письма. Это была первая борьба добра и зла в её сердце. До сих пор она не краснела ни за какой проступок свой, но страсть и ревность превозмогли. Она читала читала и не могла оторваться. При каждом слове сердце кипело и билось в ней сильнее и сильнее. И всё мучительнее чувствовала она боль в бешеном припадке ревности. Моя бесценная Аннетта, ничто не могло бы меня разлучить с тобой, но несчастье разразилось над головой моей.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 Оскорблений тайной или явной холодности, которыми заклеймят нищего сына, банкрота. Боже мой, быть должным 3 миллиона, но не прошло бы и пяти дней, как я был бы убит на дуэли, и я не возвращусь в Париж. Даже твоя любовь, твоя нежная, чистая любовь не в силах будет меня завлечь туда.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 Я хорошо сделала, что прочла это письмо. У меня есть золото. Я всё отдам ему. Она читала далее, утерев слёзы. Я не знал до сих пор, что такое бедность. У меня осталось ещё сто людов на переезд в Индию, но не су для того, чтобы обзавестись всем нужным. На что я? Нет. У меня нет ни одного люйдора. Тогда начну считать, когда заплачу долги свои. Если у меня ничего не останется, то я дойду пешком до Нанта и там определюсь на корабль простым матросом, начну новую жизнь. С самого нынешнего дня я хладнокровно начал смотреть на моё будущее. Да. Моя будущность ужасна.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 Его нет. Его нет более на свете. Я размыслил хладнокровно о своём положении и о твоём также бесценное Аннета. Я постарел в эти сутки. Бесценный друг мой. Если бы ты пожелала не расставаться со мной, если бы ты даже пожертвовала для меня всем, всеми наслаждениями своими, то а летом, ложе в опере, то и тогда мы не имели бы достаточных средств для жизни нашей. Но я не в состоянии принять подобную жертву. Нам нужно расстаться, Аннетта. И расстаться с сего же дня, навеки. Он оставляет её. Боже, сколько счастья. Евгения вскочила от радости, но вдруг побледнела от ужаса. Шарль пошевелился. Но к счастью, её он заснул опять. Она продолжала: "Когда возвращусь я? Я не знаю. Европейец стареет со скоро в индийском климате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 Итак, воспользуемся нашей опытностью. Хранив в глубине душевной прекрасные воспоминания четырёхлетнего блаженства, и будь мне верна, если можешь. Я не могу, я не смею даже требовать этого, милая Анетта, потому что сам должен смотреть другим взглядом на жизнь свою. Я должен думать о жене тебе. Это необходимо в теперешней жизни моей. И признаюсь тебе, что здесь, в Самуре, в доме старого дяди моего, я нашёл девушку, мою кузину, которой характер и наружность даже тебе бы понравились. К тому же, кажется, у неё есть здесь Шарль остановился.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 от её ненарушимой веры в добро и справедливость слова бесценная Аннетта звучали страстным, волшебным лепетом для её слуха и пронзали её душу, как некогда в детстве святые звуки виниты Адоремус органа соборной их церкви. Наконец и благородная чувствительность Шарля, слёзы его на гробе отца, выказывали чистоту и невинность сердца. Всё это очаровывает молодых девушек. Могла ли она понять, что если Шарль действительно оплакивает отца своего, то, сожаление, это шло не столько от чистого, уизвлённого сердца, сколько от воспоминаний об отцовской доброте, отцовском баловстве. Видя с каким нетерпением отец и мать его на перерыв, старались исполнить его малейшие прихоти и желания. Ему некогда было рассуждать и рассчитывать, как делает это бесдно парижских молодых людей, увлечённых вихрем роскоши и моды и лишённых средств утолять свои желания и страсти. Эти молодые люди рассчитывают обыкновенно на смерть своих родителей. Отец Шарль был добр к своему сыну до такой степени, что успел вложить в его сердце любовь не притворную, истинную. Тем не менее Шарль был всё-таки парижанин, уже приученный парижскими нравами, даже влиянием самой Аннеты действовать с расчётом. Он знал свет довольно хорошо, и сердцем был уже старик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 Где селён тот, кто умеет жить, а уметь жить значит не верить ни в чувства, ни в людей, ни даже в то, что есть действительно. Уметь жить значит уметь жить на чужой счёт, ничему не удивляться, ни красотам искусства, ни поступкам великих людей и обожать одного идола самого себя в промежутках между шутками и любовью аннет учил его мыслить серьёзно играя его кудрями она говорила с ним о будущности и свивая и развивая их высчитывала ему всю жизнь как по счётам Она делала его более и более женоподобным, разврат в двойне, но разврат по моде, утончённый и принятый всеми. Вы ещё ребёнок, говорила она Шарлю. Право, не знаю, как и приняться переделывать вас. Зачем вы дурно обошлись с Люпо? Знаешь, что он не очень-то достоин вашего уважения. Но подождите, он ещё в силе. После презирайте его в глаза и сколько угодно. Знаете ли, как наставляла нас госпожа Кампан? Дети мои, пока человек у власти, поклоняйтесь ему. Как только он пал, помогайте тем, кто волочит его на живодёрню. В могуществе он подобен богу. Вот ставки, он ниже Марата на его свалке, ибо он всё ещё живёт, а Марат был успокоен смертью. Жизнь это ряд комбинаций, и их необходимо изучать и наблюдать, чтоб постоянно удерживать за собой благоприятную позицию. Шарль был слишком привязан к обществу, слишком балован судьбой слишком разнежен жизнью, чтобы дать покой и свободу душе своей и развить в ней пышно и величаво благороднейшие чувства и добродетели человеческие. Золотые семена, посеянные матерью в его сердце, не дали прекрасного плода, будучи подавлены и заглушены рассеянностью и развратом парижской жизни. Но ему был всего двадцать первый год, а в этом юном возрасте чистота и юность души кажутся нераздельными с чистотой и юностью тела. Его голос, взгляд, лицо были еще послушны чувству. Самый строгий судья, самый неумолимый закон — Самый жестокий расставщик поколебались бы поверить разврату и очерствелости сердца и души, глядя на чистое, юное чело Шарля, ещё не обезображенное морщинами. Шарль знал и понимал светские законы и уставы, но доселе не имел случая приложить их к своей жизни и был непорочен следственно своей неопытностью но в сердце его уже зрел эгоизм законы и правила парижского общества были посеяны в нём и ждали только случая развиться вполне случая когда шарль переменит свою роль на жизненной сцене и из зрителя великой драмы сделается сам актёр